Глава тридцать «Там это...» – промемлил бес, оглядываясь назад. Но я уже и сам видел стоящего за его спиной удивленного Макса, а за братом, расправив крылья на арену, приземлялся «Князь Тьмы». Величайший трехсотый уровень, рейд-босс локации, сильные стороны, несокрушимая броня, огненный меч, аура ужаса, аура слабости, аура трепета, взгляд владыки, призыв легата, Умеет летать. Слабые стороны. Магия воздуха, магия воды, святая магия, божественный «Макс!» – я впился глазами в брата. «Дракон! Даст мастера копья, и вынешь копье, мрак!» «Да здесь я, здесь!» Дракон заглянул в расширяющийся портал и впился взглядом в Макса. «Ого!» – присвистнул брат, чей взгляд расфокусировался. «Так, так, так! Сань, прикрой пока!» «Типичный Макс, я тут постою, повыбираю навык, а ты прикрой меня от босса Инферно». Хотя ворчал я больше по привычке, маскируя таким образом радость от встречи со своим бро. «К дадах!» С вытянутой рапиры выстрелил ослепительно белый жгут молнии, и князь тьмы отступил на шаг назад, закрывшись крылом. «Макс!» «Да все, я уже все!» Отмахнулся от меня брат, залезая в портал и с легкостью выдергивая из дракона светящееся копье ого копье сварога внимание легендарное задание спасение поверженного дракона выполнено. награда жизнь меч серафима по серафима божественное копье внимание давший слово держись а не давший крепись с рейтинг плюс 1 ошибка изгой находится вне рейтинга внимание личный рейтинг скрыто 15 ого недавно же было 12 надо просмотреть свернутые сообщения Мрак, ты с нами, я посмотрел на дракона. Мрак стоял на задних лапах с торжественно разведенными в сторону крыльями. Ррр! Из его раскрытой пасти вырвался не то клич, не то предупреждение, не то победное я вернулся. Мрак, сами разбирайтесь с этим задохликом. Дракон с опаской посмотрел на князя тьмы. Держи. Он бросил мне торбу героя и одним прыжком очутился у стационарного портала в Инферно. «Может, еще увидимся?» «Так, мрак съехал с темы, хотя я всерьез рассчитывал, что он поможет нам справиться с Величайшим. Ладно, фигня война, остался последний должок». «Быстрее!» — поторопил меня Гадук, протягивая жало вихря. «Хитрый демон прав», — подтвердил вихрь. «Ты бы поспешил». «А лая тут?» — спросил я Гадука, собираясь прыгать в портал. «Не смогла!» — скривился демон. «В дворце!» «Саня!» — крикнул Макс, спрятавшись за щитом и выставив вперед копье. «Теряем мобильность!» Я схватился за протянутое Гадуком жало вихря и шагнул в курьерский телепорт. «Ну здравствуй, инферно!» «И на тебе бой с боссом без подготовки!» Я встал плечом к плечу к Максу и обнажил свои клинки. «Как в старые добрые, Сань!» Как в старый добрый Макс. «Ну что, брат, мы снова вместе». Интерлюдия, Петр и Игнат. Объект попал на нижний уровень. Петр сорвал с головы ободок многофункциональной гарнитуры и швырнул его в ноутбук. Уровень восприятия 15. 15 не поверил Игнат Демидович, впиваясь глазами в куцые строки пришедшего сообщения. «Отлично!» «Он нашел его, Игнат Демидович? Нашел!» «Пацан-самородок», – задумчиво покивал головой мужчина. «Да и брат его хорош. Сколько он уже на втором уровне? Две-три недели? Эх, если бы не та история два года назад, сейчас бы на Олимпиаде золото брали». «Однозначно», – кивнул Петр, надевая гарнитуру обратно. «У меня звонок по второй линии». «Союзнички объявились», – протянул Игнат Демидович. «И чего же они хотят?» «Как обычно», — поморщился пётр переводя звонок на своего старшего товарища. «Договориться о долгосрочном и выгодном сотрудничестве». «Ну, нашего единственного фаворита мы не отдадим», — покачал головой мужчина, не спеша отвечать на вызов. «Что насчет остальных?» «Есть два перспективных игрока», — тут же отчитался Петр. «Наблюдаем за ними, поддерживаем конкуренцию». «И это правильно», — кивнул Игнат Демидович, — «нам слабаки не нужны». Мужчина поправил комлинк и наконец-то согласился принять звонок. «Третий департамент на связи. Офис корпорации «Геймволд», отдел мониторинга и наблюдения. Сэр, старший оператор Иван Хлобыстин отставил кружку с кофе в сторону и посмотрел красными от недосыпа глазами в экран коммуникатора, Объект 071521 попал на нижний уровень. Ты ничего не путаешь, уточнил из своего офиса Майк, который последние сутки буквально разрывался, занимаясь этой кучкой и выполняя поручение шефа. Сэр, я вижу его на центральной площади 13-го доминиона. В Инферно разве есть площади? отстраненно поинтересовался аналитик, переходя по высланной Айваном ссылке. У них арены, сэр, которые, когда нет боёв, они используют в качестве центральных площадей. Ну да, ну да, пробормотал Майк, потягивая кофе и загружая онлайн-трансляцию. <coughs> Горячий кофе пошел у него носом, и аналитик закашлялся, не в силах оторваться от происходящего на экранах. Айвэн, <coughs> Айвэн, ты это видишь? Да, сэр, невозмутимо подтвердил оператор объект 071521 с объектом 050521 собираются биться с местным рейдбоссом». «Держи меня в курсе, Айван». «Хорошо, сэр». Майк Мичиган уже привычно отправил Альберту Геннадьевичу сообщение и тоскливо посмотрел на свою грязную белую рубашку. Помимо того, что от нее уже ощутимо пованивало, так сейчас на ней появились пятна от пролитого кофе. Майк поморщился, вызвал Анну, секретаршу Альберта Геннадьевича, и распорядился о покупке двух пар белых рубашек и двух пар трусов. Немного подумал и попросил принести еще кофе. За пять минут ничего не изменится, а слив объектов в записи гляну. Резонно предположил аналитик и личный помощник исполнительного директора корпорации и направился в душевую кабину, расположенную в его новом личном офисе. Вот только стоило ему зайти в ванную, как экран его с марта загорелся. А еще через 10 секунд на нем появилась надпись «Внимание, ваше сообщение успешно отправлено». Когда довольный и посвежевший Майк Мичиган вышел из душа и взял в руки свой смарт, он не заметил никакого сообщения, словно его и не было. Интерлюдия, главный замок клана Робин Гуды. «Это какая-то ошибка, мы обязательно разберемся. Да-да, вы не первые, кто нам это говорит. Простите входящий запрос от короны, я сам с вами свяжусь и все объясню». Гейммастер отключил видеосвязь, со всей силы пнул дубовый стул, грязно выругался и тут же нацепил на лицо дежурную улыбку «Запускайте посла!». Два рослых воина распахнули створки, и в зал совещания стремительно ворвался курьер короны. НПС не удосужился сказать дипломату клана даже пары слов, лишь сунул в руки конверт с угрожающей красной сургучной печатью и также стремительно вышел. «Вот тебе и объединение с варлордами!» — не удержался сидящий за столом гном Гриди. «Как? Как, я вас спрашиваю, это могло произойти?» «Задницы обкосяк!» — мрачно ответил Орг Халк, меряя шагами расстояние от камина до стены и обратно. «Налицо виртуозная работа нескольких кланов. Мои бойцы докладывают об участии драконов и, возможно, фениксов». «Если ничего не предпринять, нас уже к вечеру будут штурмовать несколько кланов, а еще...» «А еще, — перебил его гном, — все, что вам нужно было сделать, — это дождаться окончания ярмарки, завершить квест и вырезать этот городок под корень». «Все вопросы к нашему дипломату», — Халк мгновенно перевел стрелки на эльфа. «И Кристофу. Я вообще только что с рейда вернулся». «Да мы тоже, знаешь, не баклуши били» язвительно ответил гном, захлопывая свой грузбух. «Предлагаю расспросить Кристофа. Он как раз ждет в приемной». «Пусть заходит», — кивнул эльф, не успевая отвечать на сыплющиеся в приват сообщения. «С удовольствием послушаю, почему был нарушен прямой приказ не вступать в конфликты с Алексом». Гном молча сверкнул глазами, собираясь что-то сказать, но отвлекся на зашедшего в зал игрока. Ответственный за локацию Удольск, Кристоф Стальной для доклада прибыл. «Только коротко и по существу, Кристоф», — раздраженно бросил эльф. «Коротко и по существу». Тогда игрок скривился. Нас швырнули, как нубов. «А вот теперь поподробнее», — не выдержал Гриди. «Кто? Как? Почему?» Игрок под ником Алексайс. «Кто он такой, я не в курсе. Знаю только, что у него был конфликт с веселым молочником». «Какой когда?» об этом лучше спросить Альта. Наш ратник взял этот вопрос на себя. Кристоф перевел дух и продолжил. «Думаю, Алекс действовал при поддержке клана. В одиночку провернуть такое нереально. Мы полностью потеряли наши позиции в Удольске. Точнее, игрок поморщился, в Удальске. Репу придется с нуля нарабатывать, вернее, с минуса. Местные нас <кхм> ненавидят» не только местные вмешался гейммастер бросая на стол прочитанное письмо отношения с короной рухнули до неприязни так может зачистим этот странный удальск предложил Орк. мои ребята твои ребята зубы обломают халк не согласился кристав вы бы видели уровне местных разброс от 200 до 300 -го. видимо не зря ходили на капище выводы и предложения строго уточнил гриди «В заднице!» — вздохнул Кристоф. «Нужно или уходить из этой локации, или заливать местных золотом, чтобы сохранить за собой доступ к инферно. Что-нибудь еще? Нужно объявлять набор, только за сегодня у нас минус пятнадцать игроков. Возвращайся в особняк, Кристоф, — приказал гейм гейммастер. Будьте готовы отражать штурм местных. И кто вообще решил принять ход у Равклан?» Кристоф посмотрел на гнома и многозначительно промолчал. «Это был отличный план!» — взвился Гриди. «Пообещать короне протекторат на Дудольском, добиться возмущения местных жителей, подставить в Рио мэра и тут же протолкнуть на пост мэра свою кандидатуру. Кристоф, можешь идти!» Игрок молча кивнул и вышел из зала, закрыв за собой двери. «План был хорош!» — эльф дождался, пока офицер клана выйдет в приемную. «Но нас переиграли!» — он смел письмо от короны в кулаке. «Как нубов!» «Значит, война!» — глухо уточнил Халк. «Значит, война!» — кивнул Гриди. «Ты, зеленый, собирай всех своих бойцов и готовьтесь к рейду в инферно. А ты, ГМ, пригласи представителей кланов и короны. Несмотря на все минусы, все не так уж плохо. Особенно гном обвел находящихся в зале игроков проникновенным взглядом, если мы сохраним за собой монополию на постоянный портал в Инферно. до да нас на смех поднимут», — возразил Балахалк. «Не думаю», — покачал головой Гриди. «Топы не дураки и быстро посчитают потенциальную прибыль от 30-процентной добавки к урону. К тому же это отличный бонус практически для любого божественного пантеона, особенно нашего». «Ты хочешь сказать», — прищурился Эльф, «что мы объявим себя борцами с Инферно, и будем собирать под свои знамена воинов для... «Для крестового похода в инферно», — торжественно закончил гном. «Но для начала я хочу, чтобы этот чертов Алекс был обнулен и отправлен к Харону». «Это дорого», — поморщился гейммастер. «Но решаемо». Игрок вспомнил, благодаря кому по клану гуляет искаженная версии его ника, в которой не хватает одной буквы «М» и уверенно кивнул. «Определенно решаемо». «Вот и отлично!» — подытожил гном. «И да, Халк, найди наемников со стороны. Надо избавиться от этого чертова совета восьми». «Другое дело!» — оскалился орк. «Займусь немедленно!» «Вот и отлично!» — Гриди довольно улыбнулся. «Мы же пока начнем обработку наших союзников насчет похода в инферно, и пока все будут увлеченно резаться против внешнего врага, мы вернем расположение короны, а там...» «Поставим в столице своего короля!» Зловеще улыбнулся гейм-мастер, швыряя письмо в камин и поднимая бокал с вином. «За крестовый поход в инферно!» провозгласил эльф. «За нового короля!» ощерился орк. «За нас!» подытожил гном.